Глава двенадцатая. Вы уволились? Салиман, сцепив на колени руки, раскачивался на стуле. Когда колено упиралось в стол, он откидывался назад и книжный стеллаж за спиной останавливал его, отправляя обратно к Джульетте к рассеянному свечению лампы с зеленым абажуром. Нижняя часть его лица озарялась светом, а потом снова уходила в тень. Джульетта не ответила, ведь он не спрашивал. Только кивнула и за всех сил так, что даже сама удивилась. Я дала им книгу. Перед тем, как уйти, уточнила она. Одну? Нет, одну Хлое и другую месье Бернару. Погодите. Передние ножки стула с грохотом уперлись в пол. Салиман протянул руку к своей тетради и стал с непонятным остервенением перелистывать ее. У нас сегодня какое число? Надо бы тут завести календарь или ежедневник, не знаю. Или мобильный телефон, добавила девушка, сдерживая улыбку. Только через мой труб. Он вдруг замолчал, нахмурился, как будто ему пришла в голову неприятная мысль. Потом пожал плечами. Тринадцатое января? Нет, сегодня пятнадцатое февраля. Поправила Джульетта. Надо же, как время летит. Но ведь мне вчера надо было встретиться с... Неважно. Пошли сначала. Продиктуйте мне адрес вашего агентства недвижимости, имена читателей, примерное время. Я всегда прошу смотреть, который час, когда вы передаёте книгу. Мне это очень важно. Почему? Он поднял голову от тетради, в которой начертил по линейке горизонтальную линию. Она заметила, что он бледнее обычного, а на скуле выделяется красная полоска. Наверное, порезался, когда брился. Чёрные, вечно встрёпанные волосы казались сегодня тусклыми и безжизненными. Как-то почему? Ведь вы даже не знаете, какое сегодня число. А? — А? может, твои правые. Он замолчал и стал записывать за ней нужные сведения. На вопрос не ответил, разве что безразличием. И она вздрогнула от какой-то неясной, не весть откуда взявшейся печали. Вообще-то вдруг заговорил он снова про время. Не знаю, поймете ли вы, вы еще новенькая, но разве книгу одинаково передают в шесть утра и в десять вечера? Я до того все и записываю, чтобы вы Вы и все остальные могли в любой момент справиться в этой тетради. Тогда вы все вспомните. Это будет даже лучше воспоминание, потому что дата и час содержат в себе бесконечное множество вещей: время года, освещение, если брать самое очевидное, что на вас надето: толстое пальто или летнее платье, а на том, кому вы отдаете, как он одет, как двигается, солнце уже село или нет. Опустилось ли оно на край крыши или нырнуло в темные дворы, которые едва угадываешь, когда проезжаешь мимо? Не было ли в каком-нибудь дворе женщины в окне? Нет, девочки, которая махала рукой поезду, словно желала счастливого пути друзьям, отправившимся в долгое-долгое путешествие. Если дело было в декабре, а вы бы угадали только свет лампы за стеклом. «Может, быстрое движение руки, одёргивающее занавеску, и светлое пятно лица?» Последние слова Салиман произнёс тихо, почти шёпотом. «Говорит сам собой», — поняла Жюльетта. «Это какое-то личное воспоминание, такое, каким он не мог с ней поделиться, хотя сцена показалась ей более живой, более реальной, чем она сама, сидящая в этом кабинете». Это ощущение возвращалось каждый раз, едва она переступала порог, ощущение, что она внутри миража, внутри одной из тех дрожащих в воздухе прекрасных картин, что видят вдали погонщики верблюдов в пустыне. Так ей рассказывали в детстве. Картины удаляются по мере того, как мерное поступь каравана приближает к ним, одолеваемых жаждой путешественников. А она, Джулетта, обеими ногами вступила в эту фата моргану. И с тех пор барахталось по ночам среди книг, что взлетали как птицы из своих стопок и парили во дворе, обнесенном высокими стенами, среди столов без ножек и дверей, сотканных из плотного разноцветного тумана. От них иногда отрывались страницы и, вращаясь, поднимались так высоко, что она уже не могла провожать их взглядом. Желета, вдруг произнес Салиман, я бы хотел попросить вас об одном одолжении. Она растерянно моргнула. Она почти видела, как книги взлетают со стеллажей, и не была уверена, что не спит. «Да-да», — поспешно отозвалась она. «Я с удовольствием вам помогу, если смогу. Теперь у меня много времени, полно. Я очень рад. За себя». Он встал и зашагал по комнате. «Зашагал», — неудачное слово сказала себе Жюльетта. «Пустого пространства тут почти не осталось». Скорее он двигался на манер краба, пролезая бочком, делая пару шагов, возвращаясь, касаясь по пути обложки книги или с силой опираясь на нее рукой. Быть может, так слова проникали сквозь картон или кожу, пропитывали ладонь, орошали это бесплотное тело, медленно кружащее в полутеме. Я хотела спросить, не могли бы вы переехать сюда? Жюлиета уставилась на него, разинув рот. Он стоял к ней спиной, но ее молчание, видимо, встревожило его, и он обернулся, протестующе, замахав руками. Это не то, что вы думаете. Я сейчас объясню. Он исполнил замысловатое шоссе и встал у стола, скрестив руки на груди. Мне надо уехать на некоторое время. Уехать? повторила Джуллиета. Но куда? Неважно. Важно то, что я не могу взять с собой Заиду. И подменить меня здесь некому. Вы единственная, кого я могу об этом попросить. В его глазах было столько тоски, что Жюльетте не хватало слов для ответа и не хватало воздуха. Она чувствовала, что задыхается под тяжестью открытия, которое пока не свершилось, но уже давило на них обоих, вставало между ними. Наконец она вздохнула и с трудом выговорила: "Вы, вы здоровы? Буду здоров." Через несколько месяцев, совершенно точно. Но мне не хочется, чтобы дочка беспокоилась. А для нее я уезжаю в путешествие, а вы поживете здесь и будете о ней заботиться. Вот и все. Он поднял руку, ладонью к девушке, словно поставив этим жестом заслон никаких вопросов. Говорил его взгляд. Никаких вопросов. Молча кивнула Джолиета. Под галереей, рядом с нашей комнатой, есть еще две. Мы ими не пользуемся. Там надо бы покрасить, но я уже устроил душ, варочные поверхности. Если вам подойдет, бесплатно, конечно. И я вам заплачу за. А можно я их сначала посмотрю и потом мне надо немножко подумать, скажем до завтра. Да, завтра я дам вам ответ. Это не поздно? Он с явным облегчением улыбнулся и встал. Нет, конечно, я вас провожу.